Во время владычества кардинала де Ришелье Франсуа де Бассон-Пьер примкнул к одному из заговоров, навлек на себя его ненависть и был в 1631 году заключен в Бастилию. По словам Гедеона Талеман де Рео, когда де Бассон-Пьер оказался в Бастилии, он дал обет не бриться, пока не будет выпущен на свободу. Однако через год он велел себя постричь и побрить. Объяснение этому может быть только одно. В тюрьме он провел двенадцать лет своей жизни. В мемуарах Д'Артаньяна, написанных де Куртилем, приводится об этом следующая информация. Мадам де Сен-Люк, сестра маршала де Басумпьера, несколько раз ходила к кардиналу, дабы умолить его соблаговолить, облегчить страдания ее брата. Когда она ему сказала, что ее брат заболел, он спросил у нее, может быть, тот просто соскучился? Это был забавный вопрос о человеке, 10 лет запертом в четырёх стенах, и особенно со стороны человека столь же светского, каким был и сам Маршал. Потому господин де Сен-Люк и все те, кто сочувствовал несчастью заключённого, не желали больше, чтобы она возвращалась к его преосвященству, найдя, что ещё труднее снести подобное оскорбление, чем насилие, совершённое над Маршалом. А теперь имеет смысл вернуться к приведенной выше цитате из романа «Двадцать лет спустя». Фраза де Бассон-Пьера о том, что он выйдет из Бастилии, когда выйдет господин Дю Трамбле, имеет под собой следующий смысл. Шарль Леклерк Дю Трамбле, брат уже известного нам отца Жозефа, был тогда комендантом Бастилии. Он получил это место от самого кардинала и потому должен был по всей вероятности его лишиться лишь тогда, когда кардинал умрёт или впадёт в немилость. Когда кардинал серьёзно заболел, дю Трамбле навестил де Босомпьера. Я пришёл к вам, граф, заявило он, чтобы сказать, что его высокопреосвященство умирает, и мне кажется, вам недолго здесь оставаться. «И вам тоже, господин Дю Трамбле», — ответил узник, верный самому себе. Однако и после смерти кардинала Дю Трамбле остался комендантом Бастилии, а маршалу де Басон-Пьеру предложили свободу, но тогда он сам не захотел выйти из тюрьмы. Я государственный человек, заявил он, верный слуга королю, а со мной так поступили. Я не выйду из бастилии до тех пор, пока сам король не придёт ко мне просить об этом. Притом мне нечем жить. Послушайте меня, сказал ему маркиз де Сен-Люк. Выходите лучше отсюда. А со временем, если вам захочется, вы снова можете здесь поселиться. Получив свободу, де Басом Пьер вновь вступил в свою прежнюю должность полковника швейцарцев. Хотя ему было уже 64 года, это был ещё ловкий и очень активный мужчина, всё такой же, как и в дни молодости, никого не боявшийся и умевший вовремя вставить острое словцо. По свидетельству Талемана ДРО Он был еще приятен с собой и хорошо выглядел, невзирая на свои 64 года. По правде говоря, он стал немного строить из себя шута и все еще норовил отпускать остроты, но молодого Задора ему уже не доставало, и они у него зачастую не получались. Сохранив крепкое здоровье, он много ел, но никогда не жаловался на расстройство желудка. Но вот однажды после роскошного обеда у господина Демери он заболел, Но пролежав в постели 10 дней, поправился и отправился обратно в Париж. По дороге он остановился на ночлег в гостинице и ночью во время сна умер без страданий. Произошло это 12 октября 1646 года. Его смерть, как говорит в своих мемуарах мадам де Модвиль, не произвела большого впечатления при дворе. Его манеры устарели, а так как все прежние важные лица уже сошли с политической сцены, то и этот важный вельможа, остававшийся ещё в живых, мешал вышедшему на передний план новому поколению знатных дворян. Мадам де Мотель пишет: об этом вельможе, которого так любил Генрих IV, которому так покровительствовала Мария Медичи, которому все так удивлялись и так хвалили в юности, В наше время не жалели Он сохранил еще некоторые остатки своей красоты Был утонченно вежлив, обязателен и щедр Но молодые люди не могли его терпеть Они говорили, что он более не в моде Что он слишком часто рассказывает басни Что он всегда говорит о себе и своем времени Некоторые из них были к нему так несправедливы, что насмехались даже над тем, что он давал им роскошные обеды, когда ему самому не на что было иной раз пообедать. Кроме недостатков, которые не без оснований ему приписывали, ему вменяли как пороки то, что он любил нравиться, что он щегольски одевался и что, принадлежа ко двору, при котором господствовала вежливость и уважение к дамам, Он продолжал жить при дворе, где мужчины как бы стыдным считали быть вежливыми с дамами, и при котором чистолюбие и скупость сходились за лучшие добродетели важных особ и благороднейших людей века. А между тем, несмотря на то, что де Бассон Пьер был стар, старость его стоила больше молодости самых отличных и вежливых людей нашего времени.